Навык номер 32. Очищение горной воды. Как вы думаете, можно ли сделать хотя бы глоток кристально чистой родниковой воды в горах, не отфильтровав и не прокипятив её? Если вы находитесь на достаточно большой высоте, вода там, как правило, чистая, но может быть в нескольких сотнях метров выше по течению купалась или испражнялось какое-нибудь животное, о чём вы никогда не узнаете. Криптоспоридиоз, лямблиоз, шигелёз и Норовирус – вот лишь некоторые из бактериальных вирусов и паразитарных инфекций, которые могут возникнуть после употребления необработанной воды. А фильтрации или кипячения сведут риск к минимуму. Доведите воду до кипения, чтобы очистить ее, и пусть она продолжает кипеть в течение одной минуты, плюс по одной дополнительной минуте на каждые 300 метров высоты над уровнем моря, на всякий случай. Если у вас нет ёмкости, подходящей для кипячения воды, её можно вскипятить в пластиковой бутылке, заполненной до самого горлышка, так, чтобы внутри не осталось ни одного воздушного кармана. Поскольку пластик плавится при более высокой температуре, чем температура закипания воды, вы сможете нагреть бутылку, не расплавив её. Используйте кусок верёвки или прочной бичёвки, чтобы привязать бутылку к штативу из трёх палок. Из-за нехватки кислорода вода не будет кипеть так, чтобы это было видно, но при достижении температуры кипения в ней начнут появляться крошечные пузырьки. Если не сможете разжечь костёр, воспользуйтесь природной системой фильтрации. Для этого у кромки воды выкопайте яму, а затем используйте носки или другие кусочки ткани для впитывания появляющейся там влаги. Эта жидкость уже будет частично отфильтрована при прохождении через слои почвы и породы. Не берите воду из стоячих водоёмов и луж. В тёплой влажной среде, где на них не действуют течения, бактерии чувствуют себя особенно комфортно. Держите руки в чистоте. Некоторые эксперты считают, что угроза занести бактерии в организм через руки для любителей активного отдыха гораздо серьёзнее, чем вред от грязной воды. Примечание: Пластиковые бутылки при нагревании выделяют канцерогенные вещества, и поэтому к кипячению воды в пластиковой бутылке следует прибегать лишь в самом крайнем случае. Оперативный принцип. Для уничтожения бактерий профильтруйте или прокипятите воду. Главный вывод. Всегда отправляйтесь в поход с фильтром для воды и металлической ёмкостью.